Глава двадцать третье. Москва, Совмин СССР, Кабинет Алексея Николаевича Косыгина, Председателя Совета Министров СССР. Значит, Владимир Владимирович, ты твердо решил сделать Филатова своим заместителем? Настолько твердо, что готов пойти против мнения ЦК? – спросил хозяин кабинета у министра сельского хозяйства Модзкевича. Да, Алексей Николаевич, все верно. Решил, и мнение своего менять не собираюсь, даже несмотря на то, что многие против. Но насчет многих это ты погорячился. По большому счету против только Брежнев. Да и то лишь потому, что твой Филатов Патоличеву поперек горла стоит. То, что министр внешней торговли Николай Семенович Патоличев был противником того интенсивного пути развития советского сельского хозяйства, который благодаря какому-то там председателю колюшского колхоза стал магистральным. В принципе знали все заинтересованные лица. И если для простого советского человека, который вдруг узнал бы об этом, позиция Патоличева, что мол ерунда, все эти прицели и повышенные нормы внесения удобрений, ерунда, ненужно и даже вредно. Вон в Канаде или в Штатах такой ерундой не мается, и промышленность свою не нагружают ростом производства удобрений. Было бы удивительно. То для тех, кто в теме, все как раз очевидно. Слишком уж привыкли внешнеторговцы к своему привилегированному положению среди советской номенклатуры. Слишком жирными были благодарности от заграничных партнеров, чтобы разом от них отказываться. А денег эта каста высокопоставленные работники внешторга получали очень много. Итальянцы со своим фиатом, немцы, с которыми заключили сделку века по трубам, канадские производители пшеницы, да и по линии стран советоэкономической взаимопомощи валютный ручеёк лился очень хороший. Товарищи из братской Болгарии давно стали серьезными поставщиками овощей и овощных консервов на столы советских людей. Тем более, что гордость советских геологов Самотлорское месторождение еще даже не вышло на свой пик, и миллионы тонн легкодоступной нефти буквально застригло глаза очень и очень многим. Мнение, что у нас есть нефть, а значит проще купить на Западе, чем развивать свое. Появилась задолго до младо реформаторов, разваливших великую страну. Да, конечно, знаю, ответил Манскеевич. И то, что Потољичев в свое время практически спас Брежнима, которого в сорок седьмом обвиняли в развале работы Днепропетровского обкува, я тоже знаю. Да, Леонид Ильич умеет дружить, хорошо помнит всех, кому он был хоть в чем-то обязан. Поэтому-то Николаю Семеновичу такая вольница. Он друг Брежнева. Верно. Хорошо, хоть Филатов сумел как-то суслово обезоружить, и тот теперь держит нейтралитет. Если еще и человек в колошах был бы противником твоего протеже, то ничего бы не получилось. Это верно, Алексей Николаевич. Кстати, не только Патоличев против, еще и Дима Полянский мне высказал мнение. что Филатову не место в министерстве. Вот как, удивился Манскеевич, не может простить, что год назад ничего не получилось? Да вопрос о том, чтобы ты уехал посолом в Чехословакию, стоял достаточно остро. Наполеонский должен был занять твое место. Тогда именно твой протеже вернее его результаты тебя, Владимир Владимирович, спасли. Без Филатова ты бы сейчас пил чешское пиво с кнэтликами, и сам понимаешь, это была бы фактически ссылка. А так ты по и по-прежнему в обоим. И все-таки я считаю, да и давайте будем называть вещи своими именами, вы тоже, что Филатов засиделся в своем новом пути, пусть даже это крупнейший колхоз в центральной нечерноземной области? к тому же еще и показывающий лучшие в стране результаты по отдаче с каждого вложенного рубля. На Ставрополь его, кстати, тоже очень не любят. Но это понятно, у Горбачева с новым путем связаны очень плохие воспоминания. А Михаил Сергеевич в секретарице каметит. И очень нравится как Юрию Владимировичу, так и самому Брежневу. «Вы так говорите, что куда ни кинь, всюду клин». Но я все равно мнение своего не изменю. Да это и не нужно. На нашей с тобой счастью Филатовы и помимо нас тоже непоследних людей в стране есть заступники: и Гречко, и Юстинов, который должен стать его преемником на посту министра обороны, большие поклонники Филатова. Я даже больше тебе хочу сказать: нашего с тобой председателя хотели выдернуть из его колхоза. и направить на научную работу в интересах Министерства обороны. Очень уж его работа по диетологии вжил нашим войкам пришлась. Да и товарищи из братской Кубы и Сирийской Арабской Республики очень благожелательно к Филатову относятся.、И、если для Фиделя работа Филатова по теплицам является дополнением к продовольственной программе. Для Амина типичные комплексы, которые сейчас возводятся вокруг Дамаска, Латакии и Алеппо, просто спасение. Тамышние филлахи таких урожаев сроду не видели. Амин хочет завалить своими овощами и фруктами не только Лигу арабских государств, но и по слухам договорился с афганцами, с пакистанцами и даже с европейцами. Помимо нефти, у Сирии появится еще один мощный источник валюты. Ага, которую они потратят на оружие и попробуют вернуть Голланы. Да, и это еще одна причина, по которой военные Зафилатова, сирийцы зафилатовские теплицы даже согласны на расширение нашей базы в Тартусе. А сам понимаешь... Как сильно флоровские товарищи дорожат средиземноморской эскадрой, так что Владимир Владимирович не переживай. Будет Филатов и твоим заместителем и кандидатом, а потом и членом ИЦК. Может быть и до члена Политбюро дорастет. Вот только ты не боишься, что растешь того, кто твое место займет? А чего мне бояться? Я за свое место драться с тем, кто лучше подходит, не стану. Придет время пообтереться Филатов в наших подковерных делах и сменит меня, а потом может и тебя, Алексей Николаевич. Почему нет? Все мы когда-то уйдем, и Филатов далеко не худший кандидат на мое место. По нему это видно. После Нового года практически сразу свершилось то, что уже давно обсуждалось как в кабинетах, так и в деревенских дворах нашего Ульяновского района. Наконец-то к Новому пути присоединилась Красная Заря. Это решение давно напрашивалось, ведь все три колхоза находятся достаточно близко, и совместное управление было удобно по многим причинам. Недаром в прошлом часть полей Нового пути Незаконно экспроприировали в Красной Заре. А ведь возвращали потерянные земли мы, если подумать совсем недавно. Но кажется, что прошла целая вечность. И вот теперь можно снова забыть про вопросы межевания и использовать поля максимально эффективно. Лапина Ивана Алексеевича, председателя Красной Зари, перевели в другой район. А он особо и не возражал. так же, как и не возражали жители, теперь уже его бывшего колхоза. Прошли те времена, когда я для них был врагом. Конечно, остались и те, кто все еще относился ко мне с долей настороженности, но большинство сейчас были воодушевлены нашим объединением, особенно зная, как круто пошли дела в гору света коммунизма. Однако стоит сказать, что красная заряда осталась мне в гораздо лучшем состоянии. Там уже была вся необходимая инфраструктура, вплоть до ФАПа, да и участковый до сих пор базировался именно там. Были и удобства, оставшиеся еще со времен святых лет под управлением Мушлова Алексеева, но у них все не так хорошо продумано, как у нас. Так что я сразу взялся за планирование модернизации колхоза, ну точнее не совсем я, а мой плановый экономический отдел. Своих ребят я мог уже назвать не только талантливыми, но и опытными. За два года работы они успели стать авторами многих проектов, и мы с ними уже даже рассматривали варианты отправки их в другие колхозы на обмен опытом. С новыми заботами дни летели быстро. Уже скоро впереди замаячала посевная, а попутно я собирался заняться кадровыми перестановками. И очень скоро вместе с нашим секретарем Райкома Имельяновым Николаем Петровичем мы согласовали назначение Аллочки на должность портога. Все потому, что я максимально серьезно отнесся к нашим разговорам с Матсевичем и теперь активно готовил Мясовок к должности председателя колхоза. И теперь это было особенно важно, ведь колхоз стал действительно большим, а значит нужно понимать все возможные тонкости. так что Илья Прохорович теперь буквально стал моей тенью. Мы вместе занимались документами, вместе везде ездили и так далее. Маша шутила, что бывший порторг скоро у нас дома поселится и предлагала обустроить для него отдельную комнату. Мясов отшучивался, хотя и на секунду я и впрямь задумался о том, что это могло бы быть удобно. Тем более сейчас, когда мы готовились к первому большому собранию в этом году, после объединения колхозов. На нем предстояло обсудить очень много посевную, возобновление строительных работ, разные организационные вопросы и планы, которые нам предстоит выполнить в этом году, и так далее. Я хотел доверить его проведение Мясову, потому что он вдруг начал беспокоиться о том, что не особенно красноречив, и делился со мной опасениями, что не сможет вдохновить людей на работу так, как делаю это я. Я же ничего сверхестественного в своих выступлениях не видел. На мой взгляд, все просто. Главное понимать, чего хотят люди, и не разочаровывать их. Если что-то пообещал, то в лепешку расшибись ну сделай, и тогда доверие к тебе будет только расти, даже если ты совсем не умеешь красиво говорить. Примерно это я и сказал Евгеину Прохоровичу. Но он все равно хотел, чтобы мы вместе проводили собрания, пока я еще здесь. Отказывать ему в этом я смысла никакого не видел, так что когда наступил день X, я лишь сказал пару слов в начале, а потом отошел в сторону, позволяя мясу полностью завладеть вниманием людей. В первую очередь мы обсуждали его уход с должности парторга и назначение на нее Аллым. В целом эти новости восприняли позитивно. Но вот когда он назвучил фамилию нашего нового комсорга, Начался сущий кошмар. А все потому, что мы решили определить на эту должность никого иного, как Митю Ягодецкого. Стоит сказать, что даже мы принимали это решение в довольно бурном обсуждении. Но в конце концов решили, что польза от его активности будет гораздо выше, чем возможные недостатки. Тем более, что никакой ерунды он уже давно не чудил. Семья воистину сделала из Митя иного человека. сначала сработало положительное влияние любови Алексеевны, а потом с появлением осудимленных сыновей Мити стал совсем уж примерным и ответственным человеком. Честно сказать, я до сих пор удивлялся таким переменам, потому что люди редко так сильно меняются в лучшую сторону, чаще наоборот. Однако Шмити нашему это удалось, но судя по гвалту, который стоял среди собравшихся людей. Не все это успели заметить. Ему припомнили все — и женские имена при стрижке овец, и больную спину мамы Полины, и еще кучу всевозможных мелких эпизодов, когда Ягодецкий так или иначе сел в лужу. Мясов пытался сгладить возмущение толпы. — Это давно в прошлом. Лучше вспомните, как он тонущих детей спас, а как помогает нашей молодежи со спортом. А мини-выставка его фотографий нашего колхоза только недавно от вас же хорошие отзывы получила. «Дайте мне фотоаппарат, и я не хуже сделаю», — особенно сильно возмущался Билетин Павел. Они с Митей были почти ровесники и уже давно не слишком хорошо друг к другу относились. «Да и вообще, где он? Даже на собрание не явился. И как такому доверять ответственную должность?» Его поддержали множество других голосов, и вот здесь нам ответить было нечего. По какой-то причине Негодецкий и впрямь до сих пор не явился, хотя я знал, что они с Андреем должны были еще несколько часов, как вернуться из города. Митя Игодецкий в компании Андрея еще с утра отправился в Калугу по делам. Вот только кто бы мог подумать, что эти самые дела потребуют столько времени. И вот уже уставшие и утомленные долгой дорогой, они направились в новый путь. Андрей гнал, что из сил, желая непременно успеть на объявленное ранее собрание, Митька же удобно расположился на пассажирском сидении и сам того не заметив задремал. Грузовики и стоят. Сломалось что-то, поди. Задумчивый голос Андрея заставил Игодесского открыть глаза и тут же посмотреть в окно. В этот момент они проехали мимо развилки, на противоположной стороне которой стояли в ряд три грузовика и один фургон с надписью «Хлеб». Митя заметил, как двое мужиков тащили мешки в фургончик, и это показалось ему очень странным. «Стой! Стой! Стой!» — и Гадецкий поспешил окликнуть водителя. «Давай остановимся, а вдруг им помощь нужна?» «Что-то ходят там, смотрят, таскают. Времени мало». Ты про собрание не забыл, успеем, не переживай, заверил того атлет, наблюдая, как их машина медленно отдаляется от грузовиков. Я быстро сбегаю, ты же меня знаешь. Не смотря на желание продолжить поездку, Андрей все же остановился. Вдруг и правда случилось, чего другие машины тут ездят нечасто. Ладно, ты исходи к Тибо, если помощь понадобится, крикни, шустрало кивнул Андрей. Игорецкий медлить не стал. Он тут же открыл дверь и бегом направился к грузовикам, где как раз во всю кипела работа. Казалось, мужики даже не обратили внимания на мимо проезжающую машину. Впрочем, оно и не удивительно, ведь остановились жители нового пути на довольно приличном расстоянии. Митя заметил, как один из них подал другому мешок, а тот поднес его в сторону фургона. Если бы атлет только знал, в какую мутную схему полез. Но нет, у него даже мысли задней не возникла. По бумагам чисилось материалов на два с половиной грузовика, а по факту прямо сейчас на дороге стояли три. Один из них был нагружен шифером, а другие два мешка с цементом. Если бы эта идея возникла лишь у одного человека, то вряд ли он смог бы ее реализовать. Но сейчас их здесь пятером, что значительно облегчает задачу. Митя незаметно подошел к одному из мужиков. А что это вы тут делаете? За спинами воров послышался голос незнакомца. Реакция они, конечно, выдали отменная. Тот, кто нес на спине тяжелый мешок, тут же уронил его от испуга. Еще трое злобно уставились на Митю, а пятый, тот, что сидел за рулем фургона, открыл дверь и бросил на землю сигарету, не забыв сильно притоптать ее в землю. Молчание прервал удар кулаком, которого Митя вовсе не ожидал. Незнакомец нанес удар прямо в лицо. Вот только эта выходка показалась нашему атлету, как слону-дробина. Он лишь слегка пошатнулся, затем с удивлением взглянул на остальных. — Вы чего? Я вообще-то хотел... — не успел Митька договорить, как раздалась грозная команда Усатого. — Мужики, давайте разберемся с ним. Нам здесь лишние глаза не нужны. Да что с вами не так? выкрикнул Митя, наблюдая, как те медленно приближаются. И хоть он еще понятия не имел в чем дело, но тот факт, что нужно защищаться, являлся для его детского неоспоримым. Обе его руки сжались в кулак. Все такие вредные привычки, лишний вес и абсолютное отсутствие спортивных жизней вышли для нападающих боккам. даже дубина, которую один из них откуда-то достал, не помогла. Напротив, он сам отхватил ею же по морде. Иверецкий у нас в обиду себя давать не планировал, так что он совершенно не церемонился с буйными грузчиками. уже через несколько минут шайковоров пожирели осадеянным ведьмит отдал отпор до такой, что одному еще повезло отделаться лишь парой выбитых зубов. Пожирек, стой! Подал был осусатый после того, как еще один напарник упал на землю. Давай, договоримся по мирному. По мирному говоришь? Да вижу я, как вы меня встретили. Да тише ты! Он попытался успокоить атлета, вытянув ладони вперед. Здесь добра много, на всех хватит. Тебе что, цемент не нужен? Дадим несколько мешков и ты нас не видел, не слышал? Тут-то до ягодецкого наконец-то и дошло. Перед ним вовсе не нуждающиеся в помощи люди. — Так вы еще и воры! — возмутился Ягодецкий, а руки его задрожали от гнева. — А ну иди сюда, сволочь! Пока Митька выяснил отношения с усатым, верно понимая, что тот является главным зачинщиком, другие тут же воспользовались шансом и разбежались, как крысы. Пока два грузовика разворачивались, чтобы уехать в Освояси... Еще один ворюга запрыгнул в фургон и помчал вперед, забыв своего товарища. Андрей заподозрил неладное только после того, как этот же фургон шустро пронесся рядом, а следом за машиной, спотыкаясь, из громкой отдышки бежал мужик, крича что-то непонятное вслед. Да что же опять случилось? – пробормотал Андрей. Никуда я с тобой не пойду, – продолжала преминцоусатый. Не пойдешь? Грозно переспросил Митя, демонстрируя кулак. — Ну, что тебе нужно? Давай договоримся. Достану все, что попросишь. — Мне с тобой говорить не о чем. Я, в отличие от вас, живу по совести. Игодецкий услышал звук приближающейся машины, обернулся и, увидев Андрея, махнул тому рукой. — Хорошо. Раз идти не хочешь, тогда я тебя сам подтащу. Со всей серьезностью заявил Игодецкий. Схватив мужика за куртку.